Глава 18. «Хотя почему это я должна искать работу? Он же уедет скоро». Совсем из головы вылетела. «Потерплю, значит. При Никите он вряд ли вот так станет выкабениваться. Мстит мне, зараза, за ту выволочку, что устроила ему после совещания. До самого вечера он сидел в кабинете, выходил редко и меня больше не трогал. Я пыталась справиться с объемом работы, который он свалил на меня, и тоже к нему не совалась. Вечером он, одетый к выходу, покинул свой кабинет и подошел к моему рабочему столу. «Ну как, справляетесь, Кристина Игоревна?» — спросил он. «В его тоне не было слышно сарказма, но доверять ему я бы все равно не стала. Вряд ли это забота. Просто ему нужно, чтобы работа была сделана». «Дело продвигается», — отозвалась я, — ощущая, что глаза устали и болели так, словно в них песка насыпали. «Это хорошо. Оставьте все, рабочий день закончился. Идите отдыхать к сыну». «Да, да, я сейчас иду», — ответила я, окидывая его задумчивым взглядом. «Вообще-то я переживала, что он меня начнет заставлять оставаться тут до ночи. Никиту испугался. Тот наверняка бы возмутился подобной эксплуатацией его жены И высказал ему. «Завтра Никита Савельевич вам поможет», — сказал он. «Просто сегодня он занят куда более важными делами, поэтому вам, и мне, кстати, тоже, пришлось выполнять объем работы на троих». Я задумчиво закусила нижнюю губу. «Ну, вообще, да, Архип тоже сидел над бумажками почти безвылазно, лишь прервавшись на короткий обед». Так что никакой я не козел, как вы меня крестили, усмехнулся он. Просто в самом деле много работы. Извините, буркнула я, опустив глаза и покраснев. Нет, я по-прежнему считала его козлом и придурком. Тут ничего не изменилось. Но я все же предпочла бы, чтобы он этого не слышал. И еще, протянул Архип, вздохнув. «Раз уж вы так радеете за судьбу сотрудников компании, то, сообщаю, не все магазины будут закрыты. Некоторые просто отправятся на ремонт и модернизацию. Процентов на 80 рабочие места сохранятся за сотрудниками. Видите, не такой уж я и придурок, правда?» Я осторожно посмотрела на него. Если это правда, то это весьма мудрое и человеколюбивое решение. Даже стыдно стало немного, что я так на него наехала после совещания. «А почему бы вам, Архип Олегович, не посвятить меня в тонкости вопроса? Для того, чтобы я и не думала о вас плохо?» Решилась я задать резонный вопрос. «Ведь в самом деле, если бы Ветров мне сказал об этом раньше, то неужели бы я позволила себе подобные выпады в сторону руководства?» «Вы бы, Кристина Игоревна, все равно думали обо мне все только самое плохое», — ответил он. «Вы сами в этом виноваты, Архип Олегович. Не удержалась и уколола его, вспомнив наше расставание. «Какое мнение о себе он хочет получить от меня после подобного?» «Возможно». И загнул он одну бровь. «Я с себя вины не снимаю, но мы все-таки с вами теперь руководитель», «И подчинённая. Нам предстоит вместе работать. Поэтому прошу вас, как взрослую умную женщину, которая себя позиционирует как классный специалист, соблюдать этику и субординацию. Не ведите себя так, словно вам 17». Мы встретились глазами. Архип тоже вспоминал прошлое. «Да, в мои 17 между нами много чего произошло». И наши отношения начались именно с противостояния. Вспомнила, как я удирала от него на велосипеде с ободранным коленом, после того, как столкнулась на дороге с Ветровым же. Невольно улыбнулась и спрятала улыбку, опустив голову. «Я постараюсь, Архип Олегович», — ответила я ему, вернув на лицо вежливое безразличие. «Посвятить в тонкости дела я вас просто пока не успел». Но вы любите бежать впереди паровоза. Правда, Кристина Игоревна?» Он так мне раньше и говорил. Такое ощущение сейчас было. Словно прошло не пять лет, а всего лишь год. Он говорит теми же словами. «Но я должна помнить, что теперь все изменилось. Какая бы иллюзия ни играла с нами». «Кажется, вы сами минуту назад говорили о субординации, Архип Олегович». Теперь изогнула бровь я. «А что такое?» «Вы переходите на личности. Сейчас нужно сказать мне, что я вас прекрасно поняла. Еще раз прошу прощения за неподобающее поведение. И до завтра». «До завтра», — кивнул он, наконец отходя от моего стола. Перед выходом он обернулся. «Кстати, у Никиты будут для вас новости». «Не думаю, что вы им обрадуетесь, но постарайтесь помнить о взрослой женщине и субординации». Он ушел, а я так и осталась сидеть на месте. «Новости?» «Что такое, мне скажет Никита, что повергло бы меня в шок?» Задумчиво постучала ногтями по столу. «Что ж, чтобы узнать эти самые новости, мне как минимум нужно добраться до дома». Этим я и решила заняться и выключила компьютер.